Страница 288 Очень возможно, что эти штрихи, локализованные в прологе пьесы и в шутовском диалоге рабов, представляют собой дополнение, внесенные самим плафтом и искажающие замысел автора комедии. Кто бы ни был, однако, автором этих черт, превращающих образ Скупова в характер, именно им принадлежала блестящая литературная будущность. Кубышка. послужила основой для знаменитой комедии Мольера с Купой и прообразом для классических изображений скупости в русской литературе у Пушкина и Гоголя. Все же античный Эвклион в корне отличен от своих преемников уже в силу одного того, что он ни в какой мере не является стяжателем героем накопления. Суждение о литературном облике Плафта. неизбежно связано с вопросом об отношении его пьес к их греческим оригиналам. До недавнего времени мы не располагали хотя бы отрывками из тех греческих комедий, которые послужили образцами для Плафта. С уверенностью можно было бы только утверждать, что такие прославленные в античности произведения Минандра, как «Тритейский суд» или Остриженная, не переделывались не только плавтом, но и последующими римскими поэтами, подчас более близкими к Минандру с точки зрения социальной установки. Морально-философская проблематика, критика привычной семейной морали, необычная трактовка традиционного типажа, отсутствие ярко-комических моментов, все эти особенности лучших комедий Минандра делали их малопривлекательными для римской театральной публики. Большим успехом пользовались, по-видимому, пьесы, в которых отношения между героями не выходили из круга привычных масок юноши-гетер-стариков. К числу таких произведений относятся, в частности, Плавтовские «Вакхиды», переделанные из пьесы Минандра «Двойной обман». Сравнительно недавняя счастливая папирусная находка открыла для нас отрывок из этой греческой комедии Как показывает сличение греческого текста с латинским, Плафт сохранил для римской сцены общий ход действия и основную расстановку персонажей. Но значительно усилил комическую сторону, ввел новые ритмы и, соответственно, усложнил музыкальную структуру пьесы, что привело в конечном счете к созданию сцен совершенно иной идейно-художественной и стилистической направленности. Неизвестно, в какой мере соотносится с оригиналом заключительная часть комедии Плафта, в которой старики поддаются соблазну и объединяются с сыновьями для общей пирушки в доме сестер Гетер. Во всяком случае, ясно, что Плафт не рискует оказаться в оппозиции к моральным и особенно религиозным представлениям своих зрителей. Достигнуть этого можно было бы двумя путями. Либо... совершенным устранением проблемных пьес из репертуара, либо соответствующей переделкой. И можно думать, что Плафт пользовался как тем, так и другим методом. Несмотря на наличие отдельных трогательных пьес, театр Плафта в целом имеет установку на смешное, на карикатуру, буфанаду, фарс. Именно в этого рода комедиях Особенно ярко выраженная и художественная индивидуальность Плафта, и его социальные тенденции. Проявляется это и в разработке типажа. Греческие комедийные поэты старались варьировать свой типаж, противопоставлять положительный вариант типической маски ее отрицательным носителям. Страница 289. Плафт предпочитает яркие и густые краски. В обрисовке представителей состоятельных кругов «Скупой» или «Влюбчивый старик», «Беспомощный шалопай-юноша», «Воин-хвостун», не говоря уже о своднике или ростовщике, элементы положительной характеристики, как правило, отсутствуют. Исключение составляют лишь пьесы с трогательным или морализующим уклоном, кроме названных пьес «Комедия. Три монеты». Равным образом отсутствует у Плафта лживая идеализация бедности. Малоимущие слои изображаются жестко и реально. Традиционные маски, включая жадных гетер, очень ярко в уже упомянутой комедии «Вахкиды», и «Сварливых жен» были комически острее и мировоззренчески ближе римскому демократическому зрителю, чем трогательные варианты этих масок в пьесах с гуманной тенденцией. И как поэты стремились по возможности устранить из комедии искани присущие ей изображение карнавальных, перевернутых общественных отношений, Плафт эту традицию не только сохраняет, но и с особым вниманием культивирует. Его излюбленная фигура раб представляет собой самую динамичную маску комедии, наименее стесненную в своих поступках, в словах и жестах, требованиями степенности и пристойности, предъявлявшимся к свободным. Раб не только носитель интриги, но и средоточие буфонного элемента. Он потешает зрителей шутовством и пародией на высокий стиль философствованием и божбой, беготней по сцене и неистовыми телодвижениями, наконец тем, что на него сыплются или каждую минуту могут посыпаться побои. Но этот шутовской персонаж не может не вызывать симпатии зрителей своей энергией и находчивостью, не покидающей его в самых затруднительных положениях. С высоты более строгих эстетических требований позднейшая римская критика, например, Гораций, упрекала Плавта в карикатурности и невыдержанности образов. Цель Плавта непрерывно возбуждать смех каждой сценой, фразой, жестом. В античном театре различались комедии подвижная, мотория, возбужденная, требовавшая большого напряжения сил актера, и стоячая, статария. Более спокойная. Характерными для подвижной комедии были роли бегущего раба, поросита, сводника, гневного старика. У Плавта решительно преобладает подвижной, динамический тип. Плафт ориентируется при этом на более ранние и низовые формы комедии. Музыкально-лирический элемент свойственной древнегреческой драме был почти изжит в новой комедии. Роль хора свелась к интермедиям в промежутках между действиями. Арии актеров, хотя и не исчезали совершенно, однако, судя по фрагментам, почти не встречались у лучших авторов. Римские переделки возвращают комедии ее утраченную музыкально-лирическую сторону, но не в виде хоровых партий, составляющих редкое исключение, а в форме арий, кантиков, актеров, их монодий, дуэтов и торцетов. Комедия плата строится как чередование диалога с речитативом и арией и является своего рода опереттой. Кантики Плафта, многообразные по своей метрической, стало быть, и музыкальной структуре, представляет известное сходство с формами эллинистической монодрамы. Вполне возможно, что сочетание комедийной игры с мимическим музыкальным монологом имело уже свои образцы в каких-либо низовых разновидностях греческой комедии. В римской комедии оно опирается, однако, на свою местную традицию – и становится постоянным театральным принципом, в соответствии с которым перерабатываются греческие пьесы иной структуры. плафт мастерски владеет сложными лирическими формами и делает их средством выражения самых различных чувств и настроений. Любовные излияния в форме монологов и дуэтов, серенада, огорчение влюбленного юноши и жалобы обманутой женщины Супружеские сцены и перебранки рабов, раздражение и ужас, отчаяние и ликование, томление одиночества и разгул перов, все это обрекается в форму кантика. Страница 290. Характерно, что кантики нередко содержат философский элемент рассуждения и наставления. Музыкальная сторона смягчала для римской аудитории новизну и необычность размышлений и чувств, с которыми выступали на сцене действующие лица греческих пьес. Охотно выбирается форма арии и для пародии на трагический стиль, для тех военных метафор, в которых нередко изъясняется уплавта раб, стратег комедийной интриги. Один из лучших примеров арии раба Христала в комедии Вакхиды. пародирующая трагическую монодию на тему о гибели Трои. Во многих случаях «Кантик» представляет собой самостоятельное целое, вставную арию, недвижущую действие вперед. Возвращением к более архаическим формам комедии является и та свободная нанизывающая композиция, на которой уже приходилось указывать при разборе отдельных пьес. Самостоятельность частей, в ущерб строгому сюжетному сцеплению, еще более увеличивается вследствие применения контаминации как средство усиления комизма. Контаминация может выразиться и в объединении различных интриг, слиянии двух пьес воедино и в перенесении какой-либо сцены из одной пьесы в другую. При отсутствии сведений об оригиналах наличие контаминации в отдельных пьесах Плафта не поддается точному установлению. Самый факт засвидетельствован более поздним римским комедиографом Теренцием, который, прибегая к методу контаминации в своих пьесах, оправдывает этот прием ссылкой на поэтическую практику Невия и Плафта. Стройность и последовательность действия подданников Страдали также от того, что некоторые черты греческого быта были непонятны и чужды римлянам. В Афинах допускался, например, брак с единокровной сестрой, происходившей от другой матери. Для греческой комедии не было редкостью, что девушка, по которой изнывает юный герой, оказывалась внебрачной дочерью его отца, и это не служило препятствием к соединению влюбленных. У римлян подобный брак вызвал бы негодование. Римскому поэту приходилось зачеркивать целые эпизоды, снимать отдельные роли, создавая пробелы в построении драмы или заполняя их посторонним материалом, и это, в свою очередь, толкало к контаминации. Действие комедии происходит в Греции, чаще всего в Афинах, но Плафт свободно заменяет черты греческого быта римским. У него постоянно фигурируют римские термины, для магистратов, государственных учреждений, правовых понятий, римские религиозные представления, местные, географические и топографические названия. Романизация это больше касается однако отдельных подробностей, чем общего бытового рисунка, который остается греческим. Введение римских черт приближает пьесу к привычным представлениям зрителей. но этим его значение не исчерпывается. Оно может вместе с тем служить и непосредственно комическим целям, как одно из тех сознательных нарушений сценической иллюзии, с которыми мы уже не раз встречались при разборе отдельных комедий, а иногда является средством сатирического изображения самой римской действительности. Значительно отличается комедия Плафта от новооттической способом ведения диалога. Диалог Плавта имеет буфонный характер. Он полон острот, каламбуров, гипербол. Не чуждается грубой шутки. Чрезвычайно красочный по богатству и гибкости языка, диалог этот блещет мастерством словесной игры, буфонным словотворчеством и всевозможными звуковыми фигурами. Среди комических ресурсов Плафта «Словесный комизм» занимает одно из первых мест. Страница 291. Такая роль слова как самостоятельного возбудителя комического впечатления снова сближает Плафта с комедией более ранних этапов. Минандр шел иным путем, стремясь воспроизвести естественность и непринужденность обыденной речи. Плафт черпает языковой материал отовсюду, начиная от архаически торжественных, сакральных и правовых формул и языка высокой поэзии, и кончая профессиональными говорами и словарем улицы. Римская критика отмечала несравненное языковое мастерство Плафта. Ворон, отдавая предпочтение последующим поэтам в отношении ведения сюжета и изображения характеров, считал комедии Плафта непревзойденными в отношении словесной стороны. Картиннее выразился учитель ворона, римский ученый конца второго века до н.э. Эли Стилан. Если бы музы пожелали говорить по латыни, они говорили бы языком Плафта. Все изменения, вносимые Плафтом в его оригиналы, идут таким образом в одном направлении. Плафт перерабатывает произведение Менандра, и его современников в стиле более архаического массового театра. По вопросу о том, какой театральной традиции он в этих изменениях следовал, не расходятся. Из глухих указаний римских ученых можно заключить, что Плафт какими-то чертами напоминал им сицилийских комедиографов, в частности Эпихарма. Современные исследователи пытаются связать элементы народного театра у Плавта. с южно-италийскими играми флиаков, с осско-римской аттеланой с низовыми формами эллинистической драмы. Указывает даже на черты, роднящие Плафта с Аристофаном, но они, скорее всего, объясняются близостью обоих авторов к Народному театру. Сочетание новой комедии с Народным шутовским театром составляет своеобразие Плафта, а может быть, не одного Плафта, но и всей ранней римской комедии, которая известна нам только по его пьесам. Условия римской сцены исключали возможность непосредственной политической сатиры с прямым названием имен. Однако в завуалированной форме политические намеки у Плафта встречаются, хотя очень часто и остаются для нас непонятными. особенно в связи с отсутствием точных сведений о хронологии отдельных пьес. Так, в комедиях «Три монеты» и «Грубиян», относящихся, по-видимому, к последним годам жизни Плавта, поэт явно включается в возглавленное катоном и поддержанное демократическими слоями оппозиционное движение против длительного бесконтрольного господства сцепионовской группировки. Комедия Плафта выступала в чужеземном облачении, и бытовая сторона ее воспринималась как пикантная картина легкомысленных греческих нравов. Среди бездельничающих молодых кутил с их паразитами не была знакома римскому быту времени Плафта. С профессиональными воинами-наемниками римляне встречались только у своих противников. столь же далеко отстояло от римской действительности поведение рабов комедии. В этом щекотливом для рабовладельческого общества вопросе Плафт соблюдает особенную осторожность. Изображая свадьбу или пирушку рабов, он спешит оправдать эти вольности ссылкой на отличие иноземных обычаев от римских. Когда впоследствии создалась комедия с римской тематикой, Фигура раба более умного, чем господин, была устранена. И вместе с тем, под оболочкой чужого быта, римский зритель наталкивался на темы, становившиеся для него все более актуальными в связи с ростом богатства и распадом устоев патриархальной семьи. Такие вопросы, как роскошь, имущественное положение женщин, приданное, дебатировались в Риме и в иных случаях делались даже предметом попыток, законодательного нормирования. Эти же проблемы обсуждались в новооттической комедии. Страница 292. Ее ответы бывали порой слишком радикальны для римского массового зрителя. Но в осторожной трактовке, нейтрализованные греческим костюмом и комической маской, они могли уже представить для него интерес. Осуждение жажды накопления, тирады против роскоши и жен с большим приданным, отрицательное изображение ростовщичества, возбуждавшего, по словам Маркса, народную ненависть, все это было вполне животрепещущим для Рима. Но просветительное значение комедии Плафта этим не ограничивается. В осторожной и доступной форме она приоткрывала мир более культурного жизненного обихода, более сложных мыслей и чувств. создавала язык для выражения разнообразных эмоций, в частности, язык любви. Победители римляне с пренебрежением относились к греческим нравам. Вести себя по-гречески означало распутничать, но римляне признавали культурное превосходство греков, искали у них ответов на вновь возникавшие культурные запросы. Греческие фигуры – были одновременно пригодны и для карнавально-фарсового изображения, и для того, чтобы быть носителями более утонченных форм жизни. Римские поэты не случайно обращались к греческому театру обыденной жизни, к ново комедии. Жанр этот оформился, однако, уже в период распада полисной Греции, у преддверия эллинистического периода. Его проблематика... иногда оказывалось преждевременной для Рима конца третьего начала второго века. Римскому обществу было чуждо усталое скептическое восприятие действительности, которое бывает свойственно новой комедии: смирение перед капризами случая, изображение частной жизни как важнейшей сферы проявления душевных качеств индивида. Верхушечные социальные позиции таких авторов, как Минандр, была неприемлема для поэта, близкого к демократическим слоям Рима. Тон греческих пьес расходился, наконец, с эстетическими навыками массового зрителя, воспитанного на Шутовском народном театре. Материал новой комедии требовал поэтому отбора и переработки, приспособления к потребностям римской сцены. Односторонне видеть в ранней римской комедии Одно только огрубление греческих подлинников. Конечно, Плафт много грубее Минандра. Он разрушает стройную архитектонику, упрощает идеи и образы, резко усиливает буфонные моменты. Но наряду с этим он вносит в свои пьесы такую струю жизнерадостной энергии и оптимизма, на которую Минандр уже не был способен. Плафт знал свою публику и знал сцену. Его пьесы представляли благодарный материал для актеров и долго пользовались успехом. Они вновь получили доступ к сцене в XV веке, в ученой и придворной комедии итальянских гуманистов и стали затем основой для разнообразных переделок Шекспир, Мольер, Лессинг, датский комедиограф Гольберг, не говоря уже о многочисленных второстепенных писателях, занимались обновлением. или переводами комедии Плафта. Из русских писателей Плафтам особенно интересовался Островский, в архиве которого был найден неопубликованный им при жизни перевод комедии «Ослы» плафтовской переделки одного из произведений малоизвестного греческого поэта Демофила.